Пролог. Семеро безумно уставших священных лордов сидели у костра, слушая его треск и всматриваясь в изыки пламени. Всем им требовалось отвлечься. Спустя двадцать минут молчание наконец было прервано. И что теперь? Не отрывая взгляда от огня, спросил Норвуд. Мы ушли довольно далеко, думаю, где-то полдня форы у нас есть, ответила Энни. «Я не про это. Что теперь будет в целом? Что со скитальцами? Что с госпожой Ашциллой?» На это мечница ответить уже не смогла. «Не могу поверить, что госпожа Ашциллой-старший проиграли!» – пробубнил Феликс. «После той атаки никто бы не выжил», – добавила Лилия. «Системные клятвы не пропали!» Вдруг произнес Шакс, глядя себе под ноги, он присел на поваленное дерево. Ты же знаешь, что они не сразу исчезают, напомнил Норбут. Тридня прошло, как-то многовато, не думаешь? Да и видел ли кто-то тело? Ни за что не поверю, что от него совсем ничего не осталось. Возможно, ему удалось спастись. Ты правда веришь в это? Задал и всем закономерный вопрос. «Мне проще поверить в это, чем в то, что такой человек мог умереть. Кто угодно, но точно не он!» «Согласен», — кивнул Глефус. «Куда же тогда делся старший?» — спросил Феликс. «Вряд ли остался у клана Винари. Им нет смысла перед нами устраивать спектакль. Поэтому думаю, что он в последний момент перенес себя куда-то очень далеко». Кто знает, какие артефакты ему мог оставить властитель свет звезд. Значит, мы должны найти его. Подскочил эльф. Должны. Куда же скитальцы без лидера? Усмехнулся лучник. Ну наконец-то. Довольно улыбаясь, широкоплечий синеволосый парень погладил нежную кожу, лежащую перед ним аж целы. Наконец-то ты моя. Ты станешь идеальным сосудом, настоящий подарок небес. Жаль, ты так сильно сопротивлялась, что пришлось использовать даже силу рун. И когда же ты теперь очнешься? Вдруг юноша нахмурился и обернулся. Секунду спустя в двери постучали. Входи, властно приказал он. Не разгибая спины, в комнату вошел седой старик, начальный небесный монарх. Его сила, собственно, как и сила всех воинов этой ступени в данном мире, была ограничена. Господин патриарх, пришла весть: скоро в земли клана Винарии прибудет посол культа небесного возвышения. Все так же в поклоне старик протянул своему господину золотистый свиток. В один миг юноша оказался перед подчиненным, вырвал у него из рук свиток и погрузился в него сознанием. «Как не вовремя!» Мысленно скривился Регис Глиан Винари, он же патриарх клана Винари, пиковый небесный монарх, мастер семи больших звезд и третий в рейтинге претендентов мира Ферракс. «Немедленно перевезите вампиршу в мое тайное северное убежище!» Приказал парень. Слушаюсь. Казалось, старик склонился еще глубже. И поскорее собери все ресурсы. Долго я еще буду ходить без руки. Глянул он на обрубок правого плеча. Кай Арнхарт. Сразу же вспомнил Регис это имя. Лидер скитальцев группы наемников, внезапно появившейся полгода назад. Не дооценил я тебя. Кто же знал, что Ашцилла скрывала такой талант? Со своим потенциалом через пару столетий ты бы стал серьезной угрозой для всех миров испытаний. Хорошо, что я избавился от этой проблемы в самом зародыше. Но если бы не Роны, то я бы даже мог проиграть поединок претендентов. Зараза! Что это вообще за сила такая была? Мне двенадцать раз пришлось его убить, прежде чем он наконец погиб. Неужели божественный дар? Но зачем такой гений согласился принять его, если имел шанс самостоятельно стать божеством? Впрочем, это уже не важно. Бросив последний взгляд на Ашцилу, Регис покинул комнату. Сейчас требовалось уделять больше времени восстановлению руки, потерянной из-за кая в поединке претендентов. Негоже было встречать посла культа в таком состоянии. На вершине одной из najwyżших гор мира Беллум расположился небольшой белоснежный храм. Попасть сюда можно было только одним путем — подняться по огромной многокилометровой лестнице, преодолев каждую ее ступень, и никак иначе. Даже взлетев, найти храм было невозможно. Божественные силы полностью отделяли его от внешнего мира. Вот только преодолеть несколько тысяч ступеней оказывалось по силам далеко не всем истинным мастерам. На лестнице каждый подвергался давлению, которое соответствовало именно его уровню развития, и с каждой ступенью оно лишь усиливалось, усложняя подъем. Собственно, именно таковым было финальное испытание тех, кто желал стать учеником великого мастера, обитающего в самом храме. И за тысячи лет, что оно проводилось, лишь единицам удалось с первого раза преодолеть всю лестницу. И трое небесных монархов, спокойно поднявшихся на вершину, были одними из них. Даже не вспотев, воины быстро направились к храму. Обычно они приходили сюда по собственному желанию, но сегодня их вызвал сам мастер. Остановившись перед массивными створками храмовых врат, все трое павниц. уперлил бы в пол. «Приветствуем наставника!» – хором выкрикнули они. Несколько минут никакого ответа не было, но небесные монархи в шаге от божественности, одни из сильнейших претендентов во всех мирах испытаний, покорно ждали, не смея пошевелиться. В конце концов их терпение было вознаграждено. «Приветствуем наставника!» «В мире Инцулай через одиннадцать месяцев произойдет выброс рун». Услышали они глубокий мужской голос, который, казалось, звучал отовсюду. «Катаклизм затронет восточную часть Тира. Орден Чистоты должен первым подготовиться к этому и получить максимум выгоды. Мы уже достаточно близки к исходу». Наставник поднял голову сильнейшей из строиций, являющейся главой ордена. Культисты ведь тоже смогут заранее узнать о выбросе рун. Да, но не в ближайший месяц. У нас есть преимущество. Действуйте тайно. Используйте наших слуг и займите область первыми. О войне не беспокойтесь. Сейчас мы достаточно сильны. Ступайте. Да, наставник. Ответили мастера, после чего спокойно поднялись и покинули вершину горы. Наконец-то, открыв глаза, обмотанный бинтами парень увидел над собой пучки каких-то засушенных трав, благодаря которым в комнате приятно пахло. От чего-то эта ситуация показалась ему смутно знакомой. Где я? Желая услышать собственный голос, спросил он, но так и не получил ответа. Увы, ничего вспомнить парню не удалось, и это сразу же заставило его помрачнеть и задаться более важным вопросом: кто я?